Глава 30. Меня рассекретили. Сюрприз. Астра, Анастасия. Герцог смотрел на меня, я на него, и с каждой секундой усиливалось ощущение, будто что-то произошло, и случилось это там, за разговором короля и инквизитора. Что-то крайне важное, изменившее атмосферу. Конечно, внешне все выглядело так, как и до прибытия нежданных посетителей. Занавески колыхались, а народ на первом этаже развлекался едой, звучала приятная музыка. Но я была готова поклясться, что причина изменений я сама. Со стороны могло показаться, будто Бертрама нагрузили государственными делами, и он переваривает какую-нибудь ситуацию. Однако внутреннее чутье вопило, что все непросто. В глубине глаз Джеймса разгорался пожар, и мне срочно, вот прямо в эту секунду, нужно было узнать, что происходит. И пусть я всегда подозревала, что мы с драконом все-таки не пара, но сейчас именно этот вопрос волновал меня как никакой другой. Сердцем чувствовала, что не все так просто в нашей ситуации. Принять, что ли, наследство профессора и навсегда назваться Астрой Риони? то самое инквизиторская Асти вполне меня устраивала и очень напоминала Настю. Дракон оказался рядом. Остановился так, что мы едва не соприкоснулись плечами. Присутствие остальных ушло на задний план, однако они не дали позабыть о себе. «Действительно избранная», — задумчиво протянул Ричард Пятый, привлекая наше внимание. Девицы, косящие под двойняшек, в ожидании сплетни, молча внимали своему кумиру. «Так и есть», — подтвердил Бертрам, протягивая мне руку, за которую я тут же уцепилась, как за соломинку. «Нам точно надо поговорить, но чуть позже, когда останемся наедине. А теперь придавала сил поддержка герцога и то, что он рядом». «Джеймс, нам пора», — продолжил монарх, обращаясь к Бертраму. Ричард V не стал стесняться и обнял своих спутниц, пристроив руки к ним на талии. Был рад узнать, кого выбрал мой лучший инквизитор. За спиной короля завибрировал воздух и показался контур портала, который с каждой секундой становился все ярче. И прежде чем туда шагнуть, монарх перевел взгляд с герцога на меня. Неожиданно его улыбка резко померкла, а цепкий взгляд — каким Ричард впился в меня, вызвал мурашки. За всем этим увиделось нечто большее, та самая многозначительность, которую я пока не понимала, но в ней отлично разбирался дракон. И тут я почувствовала, как под моими пальцами напряглась рука Бертрама. Это не могло не взволновать. О чем речь? Больше двух говорят вслух. «Эбигейл, Катрина...» Изменившимся голосом произнес монарх, перестав удерживать девиц. Отправляйтесь без меня. Но, Ричи, разреши нам остаться! Попробовала возразить девушка в серебристом, однако один взгляд монарха остановил ее протест. Он не собирался шутить, и это поняли все присутствующие. Быстро! сказал, как отрезал мужчина, вмиг растеряв всю любезность. «Вы знаете, я по два раза не повторяю». Девицы не стали спорить и шагнули в открывшийся портал, который вслед за ними сразу схлопнулся. Меня эти перемены насторожили еще больше, и все потому, что не фаворитки интересовали Ричарда, не дракон, а я. То, какими глазами смотрел на меня монарх, вызывало нешуточное опасение, будто он что-то такое про меня понял, Причем вот именно сейчас. «Астра?» — прищурился король, пробежав по мне взглядом с головы до ног. «Ричард!» — угрожающе произнес дракон. Его ракучащее рр прокатилось, достигнув не только наших ушей, но и тех, кто пришел в ресторацию и наслаждался обедом. Даже мелодия словно споткнулась, что указывала на присутствие живых музыкантов. Бертрам исправил ситуацию, наложил полог тишины, и посторонние звуки тут же пропали. Ни мы, ни нам, ничто уже не мешало. «Как интересно!» Протянул король, рассматривая меня с любопытством. Он даже прищурился и шагнул навстречу. Я как-то очень быстро оказалась задвинутой за широкую спину герцога, однако успела услышать. «Джеймс, друг, это не то, что ты подумал», — торопливо сказал король. Нет, он не испугался. Монарх вообще не был похож на труса. Скорее, решил побыстрее прояснить ситуацию. Честное слово, твоя избранная, она только твоя, и я без претензий. Я слушала, а сама смотрела на шею Бертрама, на которой проступили чешуйки. А если рванет, если обернется и меня сметет хвостом? Объяснись, — потребовал герцог. А я, хоть этого никто не просил, приложила ладонь к спине дракона и осторожно погладила. Не ради собственной безопасности, а просто чувствовала, что только так можно успокоить Джеймса. Он ведь дракон, на избранную которого покушаются. Сокровища вот-вот растащат, и это было бы смешно, если не вполне понятные опасения. Потом расспрошу, что к чему, а сейчас следует помочь Бертраму, даже если он меня об этом не попросил. «Она не та, за кого себя выдает. Не астра», — неожиданно произнес король. Его голос теперь звучал иначе. Никакого шутливого тона, сплошная уверенность и властность. «И я беру все свои слова обратно. Я не спал с этой девушкой». У меня же сердце ухнуло в пятки. Сказанное оглушило, и я непроизвольно жала пальцы. Отдернула руку от инквизитора, приезжала ее к себе. Да прыгалась Настенька, да игралась. Кто с ним не спал? Я? Нет, конечно же. Бертрам повернулся, медленно, словно пытаясь осознать услышанное, которое никак не укладывалось в его голове. Или же сразу поверил королю? Они ведь давно знакомы и понимают друг друга с полуслова. И как-то сразу вспомнилась камера, благоустроенная. Асти. Голос Джеймса заставил сердце остановиться. Почти. Конечно же, не спала, заявила, глядя в глаза дракона. Зачем мне король? Возмутительно и обидно послышался голос Ричарда V. Я всем нужен. Кажется, он проворчал это без злобы или пошутил, не знаю. Я смотрела на Джеймса, пытаясь собраться и признаться в том, что попаданка. «Кто ты?» «И почему все принимают тебя за лекарку?» — поинтересовался дракон. В глубине глаз мужчины отражалось янтарное пламя, способное поглотить любого. Ну, Но... тут я замолчала. Дух противоречия решил проявиться. Ведь если бы я врала насчет собственных целительских способностей, это одно. Другое дело, когда я... Решила выдать себя за лекарку. «Джеймс, полегче, она твоя избранная», — напомнил монарх. «Да чтоб его подруги покусали нехорошо». «Я помню», — ответил дракон, безотрывно глядя на меня. «Нужна помощь», — снова подал голос Ричард. «Сам разберусь», — отозвался герцог и замолчал. при этом прожигая меня взглядом, пытаясь разложить на молекулы или даже атомы, разобрать на составляющие, чтобы докопаться до правды. «Тогда не буду мешать», — сообщил король. Я ощутила ветерок и легкий хлопок, обозначающий, что монарх ушел порталом. Прощаться с королем даже не подумала. Мне казался крайне важным этот наш беззвучный диалог взглядов. Разорвать его хотелось, но, с другой стороны... Кажется, именно сейчас я почувствовала, сколько этот мужчина для меня значит. Он не просто дорог мне, а я влюбилась, да так, как никогда и никого не любила. Что скажешь, Асти? Или как к тебе обращаться? Как настоящее имя? В голосе Бертрама было все, что угодно. настороженность, требовательность. А еще в нем мне виделось разочарование. Будь она, Астра, дочь графа Эрнста Реони, подходила на роль избранной, а вот непонятно кто явно не дотягивал. Я вздернула подбородок, при этом продолжила смотреть в глаза Инквизитора, который возвышался надо мной, нависал, как мрачная туча. «Настя», — ответила я, и брови дракона удивленно взметнулись. Мне показалось, что он не поверил или не расслышал, поэтому пришлось повторить. «Меня зовут Анастасия, или по-домашнему Настя». Арионе, «При чем тут они?» «Почему ты назвалась чужим именем?» Продолжал вопрошать герцог. Он не кричал и не топал. Однако напор мужчины мог свалить любого с ног. Вот и я решила сделать шажочек назад, подальше от дракона. но едва не оступилась, замахала руками, как мельница, пытаясь выстоять, а не позорно развалиться перед мужчиной. Реакция герцога не подкачала, и он ухватил меня ровно в тот момент, когда я почти справилась со своей задачей. Ладонь Джеймса вовремя оказалась на моей талии, надежно фиксируя и предотвращая возможный побег. И что со всем этим делать? На всякий случай уперлась руками в грудь мага, чтобы не думал инквизитор дотошный, будто бы справился со мной». «Откуда ты пришла, Настя?» Требовательно поинтересовался Бертрам. И я решилась. Что толку врать, если за все время никакой путной легенды в голову не пришло? Сказать, что где-то память отшибла? А помню исключительно рецепты и настойки, как швы накладывать или лечить переломы хоть ног, хоть лап? Так ведь не поверят же в потерю памяти. Только не он. Да я и сама бы подобную сказку всерьез не воспринимала. Осторожно вздохнула, побарабанила пальцами по мужской груди, стараясь не слишком на нее отвлекаться. К слову сказать, манящий запах Джеймса тому не способствовал, как и близость наших тел. «Не поверишь, я... попаданка». Джеймс приподнял одну бровь, будто намекая продолжать. «Я пришла из другого мира. Ну, как пришла? Вздохнула, теперь уже не таясь». Отправилась на новую работу, а вместо этого очутилась в доме лекарки. Уверена, мое попадание в ваш мир не случайно. Это устроило настоящее Рионе. Дракон меня не торопил. Слушал со всем вниманием, иногда задавая наводящие вопросы. Рассказывать особо было не о чем, разве что о зеркале, в котором я увидела чужие воспоминания. При упоминании об этом способе маг нахмурился еще больше. «Ты сказала, там нет магии». Но здесь она у тебя есть. Зачем ты напомнил мне Джеймс? Он по-прежнему хмурился, словно не все из рассказа нравилось. А что поделать, меня тоже забыли спросить, прежде чем запихнули в этот мир. Я все еще не понимала, поверила ли мне Бертрам или пока не составил свое мнение. Но эта близость, дыхание мужчины действовали на меня не самым лучшим образом. Оно дурманило, навевало лишние мысли, К примеру, промелькнуло желание закинуть руки на шею мужчины и привстать на цыпочки, потянуться к губам дракона. Потому что этого хотелось из каждой минуты все сильнее. Я была уверена, что подобное больше не повторится, и по неволе тянулась за сказкой, подаренной напоследок. Оно... само. Пожало плечами и осторожно высвободилось из хватки мужчины. Бертрам отпустил, но остался рядом. и я не знаю, как это работает, и почему именно я. Отвернулась от герцога и моргнула. Потом еще Нет, я не заплакала, просто в глазах кольнула. Совсем немного, и это скоро пройдет. Дракон же отслеживал каждый мой шаг, словно тут больше не на что было посмотреть. Музыка играла, где-то внизу народ наслаждался обедом. но здесь, на веранде, никто так и не посмел появиться, боясь гнева инквизитора. «Тебя никто не вычислил, кроме Ричарда». «Почему?» — спросил Бертрам. «Мы с ней похожи, очень. Возможно, она выискивала своего двойника. А как догадался король?» «Он тебе интересен?» «Нет, мне интересен ответ». Столько народа не признали лекарку, а тут каких-то полчаса и рассекретили. Я хмыкнула. Ну надо же, насколько монарх глазастый. Видимо, с моей предшественницей у них была не просто связь, а тесная и многократная. Какая-то любвеобильная лекарка получается. То Ричард Пятый, то Ормк Крок. Насчет ведьмака я не была уверена, но взгляд, каким смотрел на меня мужчина, был далек от обычного». может этими двумя астра не ограничилась так я не удивлюсь и нет дело не в морали просто сюрпризы бывают разные а когда мужчина смотрит на тебя с желанием то лучше знать кого именно он имеет в виду ричард видит ауру не сомневаюсь дело в этом пояснил герцог макс снова приблизился ко мне словно нельзя было постоять в стороне а многозначительно протянула я Сама-то уже вообразила, что у этой парочке были чувства, а оно вон как. Не Риони Ричард не смог позабыть, а ее ауру. Романтики ноль, зато какой эффект. Джеймс Бертрам. Слова, сказанные Ричардом, ошеломили и вместе с тем открыли правду. Вот оно, то, что так настораживало в девушке. И намерянка, независимая, притягательная. Желанная, несмотря ни на что. Та, которую не спросили и выдернули сюда, словно она имела на это полное право. Последнее было очень любопытным, потому что все выглядело не как перемещение. Скорее, возвращение. И для этого у Джеймса сразу созрело несколько аргументов. Они с Рионе похожи. Наличие магии у человека из немагического мира. Вдобавок избранной не может быть непонятно кто. «Значит, Анастасия изначально была ему предназначена мудрой природой. Не нравился только организатор перемещения, настоящая астра Риони. Личность очень подозрительная, и даже жаль, что самому Бертраму не удалось ней встретиться. А этот способ передачи информации через зеркало очень-очень хитрый. Риони не случайно рассказала о себе не все». а только выборочно, умолчала о важных событиях и знакомствах, дала сведения на первое время. Но не то, что способствует выживанию. Иначе как объяснить, что Настя не узнала в короле любовника Астры? Бертрам смотрел на Анастасию, а сам снова подумал про зеркало. А ведь не могла оказаться ведьмой. Именно они когда-то пользовались таким способом, чтобы связываться с темными силами или пытаться воздействовать на умы других». А что, если профессорская дочь действительно была ведьмой, молодой, но уже обученной? Не зря же к ней стремился Орм Крок, ох, не зря. И не он ли учитель девицы? Ведь когда-то ведьмак проживал в том же городе. Возможно, что Риони сбежала не только от ведьмака, но и от самого герцога. Газетчики раструбили о казни ведьм из Даргера, и это могло напугать Астру, уже в тихую отбиравшую чужую силу. Никто из ослабленных больных не заметит, что у него взяли больше положенного. Лекарь то не тот человек, который сделает плохо пациенту, а слабость она так, явление вполне понятное и объяснимое. Про Риони же герцог выяснил, что она лечила всех подряд, но имела склонность к магически одаренным пациентам. Вполне понятно, ведь на простолюдинах можно набираться опыта, который демонстрировался уже тем, кто побогаче и имел какой-то дар. Удобно. а главное, незаметно, дать больному травке для восстановления сил и забрать часть магии, каплю жизни, о которой забыли спросить пациента. Джеймс рассматривал девушку, задавал вопросы, и в то же время карман оттягивало кольцо. Оно будто нарочно напоминало о себе, требуя выбор. Бертрам же старался не обращать на него внимания. Слишком крутой поворот в его жизни. А избранная... Нежная, притягательная, только характер не сахар. Вскрывшаяся правда напомнила слова дяди, что женщинам верить нельзя. Слова и номерянки о двойнике ничуть не удивили дракона. Ведьма пыталась найти того, кто схож, чтобы сбить со следа стражей. Это еще один аргумент в пользу того, что настоящая Рионе стала на шаткий путь». И вот надо же тому случиться, что помимо двойника Анастасия заинтересовалась королем. Она спросила, как он догадался, а дракона захотелось рыкнуть, чтобы девушка даже не думала вспоминать короля. Нет его, ушел к своим фавориткам. И все же герцог не промолчал. «Он тебе интересен?» Джеймс постарался принять независимый вид, цепким взглядом отслеживая мельчайшую реакцию девушки. Заслышав эти слова, Настя поморщилась, как от зубной боли, и это обрадовало. Но больше всего Бертрама грела мысль, что и номерянка не та, с кем спал Ричард. И пусть это произошло не вчера, но все-таки не хотелось, чтобы у избранной и друга были совместные воспоминания. Только не такие. У них были общие женщины, однако Настя — это сокровище, которым Бертрам не собирался делиться». «Ни с кем и никогда». Анастасия спросила про то, каким образом король узнал о том, что перед ним самозванка. Пришлось сказать то, что было секретом для многих. Способности Ричарда уникальные, и именно они помогли выяснить важное. «Почему ты не рассказала о себе?» — поинтересовался Бертрам. Маг смотрел на девушку, на ее губы, которые она то и дело кусала, и отчаянно хотелось к ней прикоснуться. Только было множество нерешенных вопросов, и Бертрам дал себе слово, что пока не разберется в ситуации, не даст волю чувствам. Он не мальчик и не юнец, только-только ставший адептом. Это у них голову срывает. А дракон — кремень, даже если хочется немедленно приезжать возлюбленную к себе и поцеловать. Да так, чтобы она и думать забыла обо всем. И чтобы это изменило? С вызовом произнесла Настя, чем вызвало немалое удивление у герцога. «А разве нет?» — прямо спросил он. Была очевидна тонкая грань между ложью и замалчиванием ситуации, и Джеймс хотел понять, чем же так не угодил лекарке, что она молчала до последнего, до того момента, когда речь ее увидел. Что ни говори, а поначалу дракону не понравился визит холостого монарха, зато сейчас он был ему благодарен. Такая правда выплыла наружу, что просто хочется тщательно распутать этот клубок, а одну вредную, но такую самостоятельную лекарку отправить в замок, чтобы допросить ее с особым рвением. А разве бы вы, господин инквизитор, не захотели бы первым увидеть такое чудо? Язвительный тон мелкой заразы мог вывести из себя любого, а еще это ее обращение. Посадить в темницу, а то мало ли, вдруг я опасна. или что еще хуже сожрала астро Риони и теперь радуюсь каждый день забивая голову чем кормить ее котов Настя пыталась уколоть и Джеймс в очередной раз осознал что именно такая жена ему и нужна непослушная и исполнительная а думающая своей головой хотя конечно с избранной амебой было бы куда проще Приказал сидеть дома и вышивать гладью, она и будет сидеть с пяльцами в руках год или два, а при встрече разговаривать о погоде и докладывать свежие городские сплетни. Скукота. То ли дело лекарка Анастасия. Пациенты к ней текут рекой, сама наносится по городу, не боится просить за тех, кто заведомо слабее обидчиков. Взять хотя бы ту же прачку ее сына. Капитан Смол вчера докладывал, что мальчишка очень смышлен, а сама женщина подписала договор на обслуживание казарм. Будет обстировать стражей, если те соизволят платить. У коменданта не забалуешь. И герцог был уверен, что не будет никаких посягательств на честь женщины. А вот то, что холостяки будут заглядываться на трудолюбивую прачку, так это и не удивительно. Глядишь, и замуж выйдет, если не сглупит. «Меня посадят?» Спросила Настя. Она даже не старалась прятать вызов в глазах. А герцог едва не поперхнулся. Воробей против дракона — это даже не смешно. «Очень хочется». Вкрадчиво поинтересовался инквизитор и зачем-то подумал о меховых наручниках. Они бы идеально смотрелись на тонких запястьях девушки, с условием, что пристегнута она будет к его широкой кровати в замке. — Потрясающее зрелище, от которого дракон и не думал отказываться. — Нет, я домой хочу. Домой — Домой? Едва Джеймс представил, что Настя в его мире не будет, как сердце защемило так, будто зажали его в десять тисков, а потом еще потыкали острой иглой для усиления эффекта. Лекарка не подарок, только без нее существование теряло всякий смысл — Маг не думал потакать в рушки, молчавшие о своем происхождении, и все же нельзя было не признать, что действовала она исходя из ситуации, в которую ее поставили. Зачем? Дракон прищурился, в полной мере осознавая, как он вляпался. Придется приложить все усилия, чтобы заставить девушку остаться с ним. Анастасия, конечно, будет сопротивляться, только кто ей позволит? Ситуация была непростой, но маг не собирался отступать. Наоборот, он почувствовал азарт, как это всегда случалось с ним во время выполнения трудных заданий. Вот так бывает. Расставишь приоритеты, и окажется, что проблема таковой не являлась. Анастасия. Разговор был сложным, но я нашла для него силы. Настроилась и постаралась честно ответить на многие вопросы Бертрама. Конечно же, обходя неудобные углы. Мага, кажется, немного злился, но я пыталась игнорировать этот факт. Усталость накатила подобно лавине, и я произнесла то, что чувствовала и в чем была полностью уверена. Нет, я домой хочу. Дракон уставился на меня так, будто обнаружил вместо одной головы две, а то и три. Потом нахмурился, словно эта мысль ему не понравилась. Я уже не знала, как на это все реагировать и как относиться, а потому на вопрос Бертрама... «Зачем?» — ответила со всей прямолинейностью. «Ваша светлость, а что мне здесь делать? Вы уже все выяснили, меня расспросили. Что еще осталось?» Глаза мужчины сверкнули, будто он подумал о чем-то крайне важном. Однако со мной делиться не захотел и промолчал. Я ощутила прилив вязкой горечи и сникла, но быстро опомнилась. Подняла голову и постаралась принять независимый вид. Подумаешь, попаданка. И пусть от вскрывшейся правды легкости не прибавилось, но все-таки моя совесть была чиста. Еще недавно я боялась запутаться в роли Астры Риони, но сейчас этот вопрос решен. Только легче не стало. Главное, что будет с нашими отношениями и как быть мне самой. С последним решила, что лучше продолжать заниматься тем же, чем всегда. то есть работать и лечить людей. «Мне нужно домой», — произнесла я уже тише, но все так же уверенно и направилась к выходу. Находиться здесь не видела смысла, однако удивилась, когда маг двинулся следом. «Слишком долго отсутствую. У меня пациенты, от платы которых зависим мы с котами». «Значит, домой — это в дом Риони?» «Конечно же, Выпалила я, замечая, как по лицу Бертрама скользнула мимолетная улыбка и тут же пропала. Возможно, мне все это показалось. «Провожу», — пояснил Джеймс, и его тон не подразумевал возражения. Я кивнула, принимая решение мага. Молча дошла до коляски, но от помощи отказалась и села в нее самостоятельно. Бертрам никак не прокомментировал мои действия и самым независимым видом уселся рядом. Я постаралась отодвинуться, потому что прижиматься ногой к бедру дракона оказалось делом крайне непростым. Мысли начинали лезть в голову, причем исключительно запретные.